Глава 20 Интерлюдия девять. Последняя. Наверное, кто-нибудь другой на моем месте давно сошел бы с ума. Эти постоянные прыжки по реальности между явью и навью, между настоящим моментом и воспоминаниями о прошлом, лимп, перековка сознания... Открыть вам секрет? Чтобы не свихнуться после подобного, требуется уже быть сумасшедшим. Я оказался посреди непроглядного ничто. Искрящийся туман клубился вокруг, полностью скрывая от меня происходящее. Внезапно хмарь разлетелась, будто от сильного порыва ветра, и я увидел космос, ускоряющиеся в разные стороны звезды, планеты, скопления межзвездного газа, поля астероидов. Я скользил рядом с ними, летел с невероятной скоростью, Рассматривал взрывающиеся сверхновое на расстоянии всего пару световых лет. Космос был вокруг меня, и я сам был частью этого космоса. Чувствовал, как гравитация стягивает планеты к светилам, и как эти системы взаимодействуют между собой. Ощущал каждой клеточкой своего сознания, как в самых отдаленных уголках только что сформированного лимба появляется самая разнообразная жизнь. Видел, как вспыхивают и гаснут солнце. Мог перемещаться всюду и везде. Понятие «время» полностью исчезло для меня. Пространство стало всего лишь словом. Я мог одновременно находиться везде и нигде. Мог перемещаться по лимбу в мгновение ока. И когда он закончил формироваться, я смог вернуть свое тело. Теперь я понимал, почему владыку и подобных ему называют богами. Трудно не примерить на себя столь высокий титул, когда можешь перемещаться с одной планеты на другую щелчком пальцев, когда одного взгляда хватает, чтобы распылить на атомы горную цепь, осушить океан или превратить пустыню в цветущий сад. Трудно поверить, что когда-то было иначе, если ты можешь управлять гуманоидами силой мысли, использовать их тела в качестве кукол, «Управлять погодой и знать то, чего эти новорожденные аборигены не будут знать еще десятки, сотни тысяч лет». «Трудно, да. Но после всего пережитого мне удалось это сделать. Удалось не забыть, зачем я здесь оказался и что хотел сделать. Мне помогли предтечи. Они всегда были со мной, здесь абсолютно всегда. Они направляли меня» шептали на ухо свои сладкие речи и помогали понять, что и как нужно делать в каждый конкретный момент времени. А еще прятали от слуг владыки, которые, как оказалось, были где-то рядом. Мне рассказали об этом. Что ж, тем лучше, что лимп, сотворенный сердцем с моей помощью, получился настолько огромным. Найти одного человека, пусть и с невероятными способностями в целой галактике, занятие не из простых. Все это проскакивало в моих мыслях за доли секунд. Я все так же находился в космическом пространстве, но теперь силой воли мог не только перемещаться в нем, а еще и будто просматривать разные вариации происходящего, листать время назад и вперед, в любой точке пространства. Только в этом не было нужды. То, что будет дальше, меня ничуть не интересовало. Я прекрасно осознавал, что на самом деле меня здесь нет. Это всего лишь интерфейс, предоставленный мне сердцем. До меня только что дошло. Я сам попросил артефакт об этом. Мне требовалось найти одно единственное воспоминание, прежде чем подохнуть от нанесенных псом травм». Поняв это, стало гораздо проще ориентироваться. Ментальный взмах и ряд воспоминаний проскочил мимо меня. Все это я помнил, и сейчас долгие годы предшествовавшие главному были бесполезны. Реальность ускорилась, смазалась. Заметив нужную закладку, я остановился. И увидел все, что происходило на Земле с момента ее формирования. Я не просто видел это, нет, еще и участвовал во всем. Люди. Как бы помягче выразиться. Короче говоря, Дарвин был кругом неправ. Гуманоиды были созданы с помощью сердца. Оно просто использовало мои воспоминания о других мирах и создало разумную форму жизни. Для чего? Зачем? Я не имел ни малейшего понятия. Но когда оказался на третьей планете от Солнца впервые, здесь уже обитали пещерные племена. Земля подходила для моих целей идеально. Крошечный мирок на задворках галактики с приемлемыми параметрами для жизни — удаленный, скрытый гравитационными, энергетическими и пространственными аномалиями от большей части обозримого космоса, да еще и с прямым доступом ко второму слою реальности, к НАВИ. В нее мы скидывали все то, что не подходило для этого мира. Все убогое, ужасное, мерзкое и опасное. Скидывали и черпали оттуда энергию, которая могла существовать в первозданном виде только там. А еще через Навь можно было спокойно попасть в любую точку галактики. И даже несмотря на демонов и ужасы, которые копились там со временем, мы не брезговали пользоваться этим местом. Предтечи сказали, чтобы я не задумывался о последствиях. Они пообещали, что я сотворю предначертанное здесь. И я принялся творить, стал для аборигенов богом, и со временем привел за собой еще массу подобных, найденных в других системах. В одиночку справиться с поставленной задачей я не мог, даже с помощью сердца. Мне требовались те, кто умеет нечто определенное. Инженеры, маги, ученые, химики, мироходцы, энергеты. Вместе мы ковали этот мир, его историю, взлеты и падения. Один, Тор, Перун, Кали... Зевс, Аид, Гефест, Ра, Энки, Кецалькоатль, Аматерасу и еще десятки и сотни других имен. Я помнил их всех. Помнил горячую Иштар, постоянно защищающую людей, которых большая часть моих детей считали обычным скотом. Помнил яростную Кали, готовую взорваться по любому поводу, и однажды отвесившую Одину такой удар, после которого он навсегда лишился глаза. Помнил весельчака Аполлона, который ежегодно устраивал в небесах невероятное представление на своем летающем корабле, а люди, глядя на это, ликовали и радовались. Мардук, Яхме, Архиман, Брахма, Вишну, Шива, Асирис, Изида, Сет — их было много. Они приходили и уходили, сменяли друг друга, пока шла работа над золотым городом. И лишь один я оставался неизменным. Локи, Морок, Ананси, Гермес, Тенгу, Суньюкун, Тескатлипока. Народы приходили и уходили, перемешивались, образовывали государство и исчезали, сжигали свои летописи и придумывали новое, а я все так же был собой, кальным, богом обмана, пришедшим на землю. «Для чего мне понадобилось возиться с человечеством? Для чего потребовалась помощь тех, кто был сотворен моей волей и силой сердца?» Как я уже говорил, построить требуемый мне механизм в одиночку было невозможно. Даже первая моя попытка, предпринятая до того, как я открыл на Землю дороги из других миров Лимба, привела к краху. А ведь тогда мне тоже помогали первейшие из первых. Но... Атлантида, на которую я делал большую ставку, утонула, скрылась в пучине океана, проглоченная страшным катаклизмом, и унесла с собой миллионы жизней. Навь, о которой я тогда еще мало что знал, пожрала ее, как сейчас пожирала Москву. Я провел работу над ошибками, пошел другим путем, стал слушать предтеч в своей голове внимательнее, и на этот раз работа заняла куда больше времени, но и результат... Воспоминания снова перескочили чуть вперед. Я оказался в Эльдорадо. Не том заброшенном, пустынном, а затем и разрушенном городе. О нет, этот Эльдорадо был совершенно другим. Живым, ослепительным, невероятным. Он дышал тропическим воздухом так глубоко, что заставлял и меня вдыхать его собственный запах. Запах свободы. Я хотел дышать этим воздухом вечно. Я хотел, наконец, стать свободным. Я стал. Всего на мгновение, но в моей жизни и подобная малость стоила всех богатств Вселенной. И пусть я часто слышал голос, который, казалось, звучал отовсюду, он постоянно напоминал мне «Ничто не вечно, Кальн, ты покинешь этот мир, когда придет время». Но сейчас не думай ни о чем, просто дыши этим воздухом, просто будь свободен, просто делай то, ради чего мы создали этот лимб. И я делал, строил, программировал, созидал, возводил, перемещал, связывал энергопотоки, пробивал каналы через пустоту космоса к звездам и вытягивал из них энергию. Плавил таланты людей, которых искал специально, превращал реальность в слоистую субстанцию, путешествовал по ней, искал отцветы первозданной силы, самые редкие ингредиенты, раскиданные в холодной пустоте космоса, И повторял все сначала. Все это проносилось передо мной со скоростью света. Прямо сейчас с балкона на вершине одной из пирамид я разглядывал свое детище. Мой взгляд скользил от одного района города к другому. С помощью своей умной, созданной гномами из Свартальхейма, брони, приближал взор к заинтересовавшим меня местам, либо отдалял его, давая возможность разглядывать город с высоты птичьего полета. И пусть совершенства во Вселенной нет, лично для меня Эльдорадо вплотную приблизился к такому определению. «Я знал, что не так много людей во Вселенной, которые могут по праву гордиться тем, что видели нечто подобное. Я был бы рад, если бы моя жизнь сложилась иначе, если бы мне довелось просто жить в этом удивительном месте». За то время, пока я строил золотой город, за те тысячи лет, что провел на земле, кое-что стало мне понятным. Каждый человек должен получить то, к чему стремится. Каждый должен оставаться в гармонии с самим собой и окружающим миром. И этого достаточно, чтобы быть счастливыми». И я бы предавался этим мыслям с большим удовольствием, если бы в каждой из проведенных в собственном лимбе дней не боялся, что не успею. Я боялся, не буду скрывать, боялся и делал. А что мне еще оставалось? Я зашел так далеко не для того, чтобы по малодушию своему передумать и все бросить. Город, несмотря на все страхи, все же был построен и открыл свои врата не только для одаренных землян, но и для гостей с других планет этого лимба в благодарность за их помощь. Это была мекко-технологического, магического, физического и ментального, любого, если хотите, развития гуманоидов. Невероятные постройки, самые разнообразные лаборатории, питомники, рынки, на которых можно было найти товары со всех уголков галактики. На мое счастье, такой известный город оказался очень хорошо защищен. Я построил Эльдорадо в месте, где энергопотоки Нави могли не только питать его, но и скрыли от взора слуг владыки. И пусть с этим возникли определенные проблемы, у меня была помощь. Первое. Предтечи или Айдеха накрепко поселились у меня в голове. А их архив с данными, который мне тоже удалось протащить сюда с собой, оказался настоящим кладезем информации. Информации, которая... Даже не знаю, как это объяснить. Это не был текст, видео, формулы или чертежи. Информация в архиве оказалась закодирована, и достать ее оттуда можно было лишь, скажем так, встроив ее и пропустив через себя. Разумеется, абы кто для такой цели не подходил, но я имел перед обычными гуманоидами преимущество. В виде генов портаса, которыми также обладал и владыка. Откровенно говоря, я даже не понимал, что происходит и что я делаю. Как уже говорил, способности, которыми меня наделило сердце, просто поражали воображение. А в купе с инструкциями, загруженными в мое астральное тело или энергокаркас, уровень сил возрастал многократно. Однако даже этого было мало, чтобы провернуть то, ради чего я избежал. Требовались определенные материалы, навыки, умения, действия и способности не только меня, но и некоторых других сущностей, оказавшихся в лимбе. А самое главное, не буду придумывать для себя оправдания, просто скажу как есть. Для правильной активации всех контуров золотого города, для его привязки драгоценными металлами к Нави для его скрытия ото всех видов поиска, для защиты, для бесконечного потока энергии, который я мог бы использовать в будущем, для всего этого требовалось сделать кое-что малоприятное. Массовое жертвоприношение. Большая часть моих детей не имела ничего против этого. Большинство тех, кого земляне считали богами, и сами время от времени не гнушались подобным жертвоприношения и собранные с помощью них души, давали нам силу. Кому-то больше, кому-то меньше. И именно для этого человечество и было создано. Впрочем, люди оказались очень плодовиты, и вскоре их стало так много, что об истреблении популяции подчастую не шло и речи, так что практически никто не переживал по этому поводу. Однако это все равно было ужасно. Столько крови, я, признаюсь, не видел ни до, ни после того дня. Золотой город на какое-то время стал кровавым, пока горячая, несущая жизнь жидкость не впиталась в каждый метр Эльдорадо, после чего он стал таким, каким и должен был стать. И все это вело к одной единственной цели, которую я преследовал. Об этом было еще одно воспоминание, самое последнее перед тем, как владыка вернул меня к себе воспоминания, ради которого я здесь и оказался. Все было готово. Абсолютно все. Резервуар с комбинированной питательной субстанцией, для которой и определения-то подходящего не было, стоял прямо передо мной. Я потратил почти три века, чтобы собрать необходимые для нее ингредиенты в нужном количестве и еще столько же времени убил на ее приготовление». Лаборатория, установленная на стыке мощнейших энерголиний, имеющих связь с десятками протонных звезд, на этот раз должна была справиться. Сколько ушло времени для установки этих энергоканалов, я старался даже не думать. Особенно, когда вспоминал дикую боль, сопровождавшую меня каждый раз, когда я оказывался поблизости от сверхмассивных карликов. И сердце, сердце, которое я с замиранием положил в специальный отсек, и мысленно активировал программу загрузки. Артефакт исчез под основанием колбы. Через секунду три крошечных сгустка света появились в ней. До меня не сразу дошло, что это частицы души Сандры. А затем, затем внутри резервуара с невероятной скоростью начало формироваться человеческое тело. Нервная и кровеносная системы, органы, скелет, мышцы, кожа. «Неужели?» — прошептал я, и тут же почувствовал, что что-то изменилось. Одна из струн реальности, намертво привязанная ко мне, просигналила, что в золотой город проникли посторонние. «Нет-нет-нет», — нет», бросив взгляд на резервуар, я не стал ждать завершения процесса. Выскочил на улицу и успел увидеть, как силовой щит, защищающий город от проникновения извне, расползся. Он пошел трещинами, прогнулся, лопнул, пропустил огромный летающий корабль с гладкими хищными обводами и восстановился, будто ничего и не было. Снеся верхушки нескольких башен, корабль завис в нескольких сотнях метров от меня. Вниз ударил десяток слепящих столбов света, выжигая целые участки улиц. Народ запаниковал, те, кто могли, переместились мгновенно. Кто не имел такой возможности, ринулись к стационарным порталам, ведущим в самые разные точки на Земле и за ее пределами. Один из лучей врезался в землю в паре десятков метров к востоку, и едва это произошло, я ощутил приближение слуг владыки. Сердце запомнило этих тварей, точнее их сигнатуры, и передало это знание мне. Вот только сейчас артефакт возрождал Сандру и не мог помочь мне противостоять этим тварям. Первый выстрел я поймал на портативный силовой щит, отследил траекторию плазменного заряда, повернул небольшой переключатель на наручники и время обернулось вспять. Заряд, только что разбившийся о мою защиту, сформировался заново. Он устремился обратно и, вернувшись к своему владельцу, сдетонировал. Взрыв разорвал первого слугу Владыки вместе с ним, сметя половину огромного дома. Перед глазами вспыхнули цифры, обратный отсчет времени до возрождения Сандры. Оставалось еще несколько минут. Я вызвал свой коптер. Было необходимо подняться в воздух, оценить масштаб разрушений, отбить атаку, отвести слуг Владыки от резервуара и дать сердцу время. Одноместный летательный аппарат, едва показавшись в поле зрения, попал под плотный огонь, открытый с земли. Его изрешетили на подлете, и дымящийся коптер с воем врезался в одну из пирамид. Сверхплотный металл разнес целую секцию, засыпав улицу и не успевших убраться с нее людей каменными и кристаллическими осколками. «Я выругался» активировал протокол максимальной защиты лаборатории, понадеявшись, что слуги владыки в первую очередь будут искать именно меня, и побежал вниз по улице, прочь оттуда, где кипел бой. Меня обнаружили еще до того, как я пересек первый перекресток. Земля под ногами взорвалась, отшвырнула на несколько десятков метров. Я не потерялся в пространстве, умный доспех смягчил падение и подстроился к ситуации, позволив вскочить едва ли не через секунду, но мощный выстрел сорвал наплечник, а затем в меня попали еще трижды. Один из выстрелов пробил сегментарный кусок, прикрывающий торс. Я почувствовал, как несколько ребер сломались, а по боку заструилась горячая кровь. Крутнувшись вокруг своей оси, я распался на атомы, вызвал вихрь и получил возможность наблюдать за происходящим как бы со стороны. Двое слуг владыки с отвратительными, тонкими и покрытыми хитиновыми отростками конечностями в высоких, жестких одеяниях, больше напоминающих шкуры, вмиг оказались рядом. Они раскинули руки и что-то сделали, и вихрь, которым я стал, оказался заперт в невидимой колбе. Ярость выплескивалась из меня. Поняв, что обмануть уродцев не удастся, я закричал и невероятной силой импульс опрокинул мерзких тварей, протащив их по каменным плитам площади. Сила на мгновение покинула меня, заставив снова превратиться в человека. Эх, если бы в руках было сердце! Мысль не успела окончательно сформироваться, мощный удар будто пронзил меня. Застанав от боли, я попытался повернуться, но у меня не получилось. Я в буквальном смысле оказался нанизан на конечность одной из тварей. Зарычав, я попытался отсечь ее вызванным заклинанием, но без сердца. Без сердца я не был богом. Я был всего лишь человеком в умном доспехе, пусть и способным провернуть пару фокусов. Слуга владыки без труда обездвижил меня своей слюной. Содержащийся в ней яд затуманил сознание, и последнее, что я увидел перед тем, как отключиться, всплывшую перед глазами надпись «Формирование сущности завершено». Что ж, напоследок подумал я, хотя бы Сандра будет жить. А затем, за нашими спинами, открылась воронка портала и утянула всех во тьму.